Собор всемирной литературы. Такое монументальное собрание мировой классики читатели запросто называют теперь по-домашнему «семиркой». Поистине поразительно быстро освоились мы с небывалым доселе сводом художественных достояний веков. А ведь это глобальная в своем роде акция, не имеющая себе равных с тех пор, как свет изобрел способ книгопечатания, впервые осуществлена в культурной жизни народов лишь в наши дни. последней четверти двадцатого века. Скажи кому-нибудь об этом в начале столетия, наверняка он посчитал бы такую затею, по крайней мере, несбыточным прожектерством. Но вот 200 томов библиотеки всемирной литературы, выпущенные старейшим московским издательством «Художественная литература», в полном составе заняли свои места на полках массового читателя. Они вошли в его интеллектуальный обиход. Они внесли в его дом духовные накопления человечества, спрессованные в силе слова, в глубине мысли, в сокровенности чувства, в больших и малых по форме произведениях, дошедших до нас, в бессмертных письменах всех времен и всех народов. Такого события не знал до сих пор ни один книголюб на земле. Заключительный двухсотый й том БВЛ появился в продаже совсем недавно, накануне Нового года. Серия полностью завершена, и это дает мне повод как члену редакционного совета БВЛ, как писателю, как читателю, наконец, поговорить о столь уникальном предприятии наших книгоиздателей и трудах, связанных с созданием шедевров отечественной и мировой классики. Лучшие умы Европы и России давно уже вынашивали грандиозную идею суммировать, свести в единую цельную систему все богатства всеобщей мировой литературы. Все, что обозначило непреходящие достижения художественной мысли на пути неустанного познания человеком мира и собственной сущности, все, что прошло строгий отбор через суд потомков и выдержало испытание временем от изначального магического эпоса, сохранившегося в клинописных знаках на шумерских глиняных табличках, до современных реалистических романов эпопей. до новейших модерновых стихосложений, все выдающиеся произведения всех жанров, всех национальных литератур и языков с тем, чтобы воссоздать картину исторической напряженности, последовательности, единства и многообразия мирового поэтического сознания и через это возвысить дух человека, творца и гения, проследив путь его идейно-эстетических обретений от цивилизации к цивилизации, от эпохи к эпохе, из века в век. Предполагалось, что все это должно было служить совершенствованию эстетической философской культуры людей, глубокому совершенствованию личности на протяжении всей его сознательной жизни. Однако эта благородная идея так и осталась идеей. Для ее реализации необходимы были соответствующие социальные и культурные силы. Их явила Октябрьская революция. В первый же год октября, энергично поддерживая инициативу Горького, Ленин подчеркивал «дать народу всех необходимых классиков всемирной литературы». Мысль Ленина отражала коренную революционную поправку «дать народу, а не только избранному кругу читателей». С этой целью было организовано специальное издательство «Всемирная литература». Именно в ту пору Уэллс, прибыв в Россию, был в высшей степени поражен. В этой непостижимой России, писал он, воюющей, холодной, голодной, испытывающей бесчисленные лишения, осуществляется литературное начинание, немыслимое в богатой Англии и богатой Америке. Духовная пища английских и американских масс становится все более скудной и низкопробной, И это нисколько не трогает тех, от кого это зависит. Большевистское правительство, во всяком случае, стоит на большей высоте. В умирающей от голода России сотни людей работают над переводами. Книги, переведенные ими, печатаются и смогут дать новой России такое знакомство с мировой литературой, какое недоступно ни одному другому народу. В те трудные годы удалось выполнить лишь часть намеченной программы. издание всемирной литературы пришлось временно приостановить. Такова предыстория нынешней БВЛ, возникшей спустя полвека на новой, несравненно более совершенной научно-издательской основе. Между началом и завершением этого огромного, поистине Вселенского по своим масштабам труда, лежат две даты, исполненные глубочайшего смысла. Первый том Библиотеки всемирной литературы – был издан вознаменование 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции в 1967 году и последней, 200-й, честь 60-летия октября в прошлом году, 10 незабываемых октябрьских лет. Таким образом, впервые в истории мировой литературы появилось всеобъемлющее литературное собрание – подготовленная на академическом уровне, включившая в себя все выдающиеся творения, что сохранились и живут в памяти человеческого рода веками и тысячелетиями. Таким образом, советский читатель получил в свое достояние генеральный свод отечественного и мирового художественного слова, охватившего все известные формы литературного творчества от античной драмы до трехстрочной японской танка, от древнеарабской лирики до психологического романа XX века, все, что составляет путь содержания и богатства сокровищница слова всех слов. Общий тираж БВЛ подчеркивает массовый, подлинно народный характер издания. «60 миллионов триста тысяч томов». А это означает, что практически тама БВЛ читают и будут читать сотни и сотни миллионов людей. В БВЛ опубликовано 25 800 произведений 3235 авторов, из них шестьсот зарубежных писателей представили литературы 80 стран, в том числе впервые в категорию мирового издания. Включены блестяще составленные отдельные тома, антологии Африки, Латинской Америки, Восточной и Юго-Восточной Азии и так далее. Такова наша всемирка. Таковы чисто внешние контуры ее, при первом взгляде, с вертолетного полета. Такова ее интегральная характеристика, если не вдаваться в конкретные детали, особенности, достоинства, на изложение которых потребовался бы специальный труд. Говоря об этом, нельзя не испытывать чувство великой гордости за нашу страну. Далеко ли то время, когда ликбезы были социальной проблемой страны, важнейшей целью просветительской революции, когда взрослого человека с трудом обучали писать собственное имя. Говоря об этом, еще раз убеждаешься в глубокой истинности одного из основополагающих принципов социализма – провозгласившего общечеловеческое назначение своей идейно-ориентированной культуры. Учреждение БВЛ еще раз в частности подтверждает, что именно социалистическое общество является наследником подлинных духовных ценностей, созданных гением человечества на протяжении всей его истории. БВЛ явилось не только фактором обобщающего значения, завершившим, кстати, процесс формирования самого понятия «мировая литература» в соответствии с настоящим уровнем общественно-эстетических знаний и исторической действительностью века. Но что гораздо важнее, материалы БВЛ, содержание буквально всех двухсот томов, охватывающих продолжительнейшую историю культуры человечества, со всей неизбежностью приведет нас к выводу, что творчество великих художников мира независимо от культурно-географических регионов и языковой суверенности, отражая разные формы и ступени художественного развития, по существу всегда было выражением высшего смысла совокупного опыта всех времен гуманизма. К этому основному человеческому идеалу, к этой высшей нравственной ценности художественная мысль мира шла сложными путями, преодолевая ранние способы мышления, переходя от коллективного мифотворчества, от религиозных воззрений, мистики и утопий, к индивидуальной авторской литературе, к аналитическому реализму. Вчитываясь в тома БВЛ, снова приходим и к убеждению, что в основе художественного познания жизни всегда лежит неизбывное стремление людей понять природу человека, понять и воспеть уникальность, неповторимость человеческой жизни на Земле. БВЛ лишний раз подтверждает, что могут изменяться и изменяются формы, функции литературы, но ее первооснова – извечное отражение человеческой сущности, его духовной и нравственной сути, рассказ о падении и взлетах человека, о его неустанных поисках красоты и смысла жизни, о его неугасимой жажде правды, И решимости всегда и во всем утверждать справедливость, истинность и видеть в том свой непреложный жизненный долг, остается неизменной во все времена. Единство человеческого рода, ценность человеческой жизни, таков основной пафос, такова доминирующая тенденция всех великих литератур, возникших в разных концах света, на разных языках, в разных исторических условиях, И в этом нас еще и еще раз убеждают шедевры мировой классики, представленные в БВЛ. По ним мы можем проследить, что нет абсолютных понятий Запада и Востока, что нет оснований ссылаться на несовместимость, мол, Запад есть Запад, а Восток есть Восток. Мировая литература, сконцентрированная в БВЛ, убеждает нас в обратном, в единстве общечеловеческой культуры, в том, что сходный процесс Взаимного оплодотворения Запада и Востока, Востока и Запада, уходит корнями в глубокие древности, в том, что существовали и существуют бесчисленные переплетения западных и восточных культур, возникших и процветавших в разных частях света. Идеи Востока, идеи Запада одинаково велики и универсальны, когда они восходят к идеям гуманизма. мысли, сюжеты, образы, судьбы, истории людей, сложным образом путешествовали по свету с помощью книг даже тогда, когда народы жили разрозненно и обособленно. В наши же дни, в эпоху всенарастающей, невиданной коммуникабельности такие издания, как БВЛ, есть одна из высших форм удовлетворения насущных культурных потребностей, ставших нормой, необходимостью, в жизни современного общества. Уместно напомнить при этом, обмен духовными ценностями не обязанность, не повинность, а тем более не пропагандистская акция, а общая, совершенно неотложная задача человечества, когда речь идет о том, способны ли разум, культура, искусство в условиях острой идеологической непримиримости, в условиях всерационализирующей научно-технической революции, приведшей к еще более тесным связям и зависимости друг от друга, пересоздать природу человека таким образом, чтобы в ней постоянно преобладали изначально великие страсти, созидание, продление и сохранение рода, познание человеком себя и своего назначения в жизни, удовлетворение неистребимого влечения к прекрасному. В этом смысле, мало что может служить примером в высшей степени достойного и ответственного выполнения хельсинских соглашений, их буквы и духа, нежели этот титанический труд, соединивший в БВЛ лучшие достижения всемирной литературы в единый континент художественной мысли народов и времен. И когда иные люди пытаются изображать социализм как препятствие для доступа народа к зарубежным культурным ценностям, то следовало бы ему честь, в частности, 137 томов БВЛ из 200 – это переведенные произведения зарубежных авторов. В связи с этим, мне вспоминается двусторонняя встреча с американскими писателями, состоявшаяся в летом в Москве. Американские литераторы вынуждены были согласиться, что Америка – несопоставимо меньше переводит, гораздо меньше читает и знает советскую русскую литературу, нежели обстоит это дело в нашей стране в отношении американской литературы. И в откровенном разговоре мы сказали, что никакая литература не может быть великой только для себя и у себя дома. В наше время в выигрыше те, кто больше переводит, больше издает, больше знакомит своих читателей с иностранной литературой. классической и современной, ибо переводы, если это мастерски сделанные вещи, есть приобретение национального значения, поскольку они включаются в духовное достояние общества, обогащая отечественные фонды культуры, перевоплощаясь в собственный опыт данной страны. Вот почему мы придаем столь большое значение переводческому делу как искусству, как важнейшему виду творчества, равноценному всем другим литературным профессиям. Вот почему советская школа по праву считается наиболее квалифицированной, наиболее талантливой и общепризнанной во всем литературном мире. Переводчик у нас – это художник, это личность. Огромный, если не основной вклад в создание библиотеки всемирной литературы – внесли наши переводчики с иностранных языков. Об этом мы подробно поведали американским писателям и попросили их обратить внимание на положение переводов советской литературы в США, ибо это во взаимных интересах. Полагать, что неудачные, слабые, случайные переводы могут причинить ущерб лишь самим переводимым произведениям и литературам, представляющим их, глубоко ошибочно. Это наносит такой ущерб самой воспринимающей литературе, культуре, ее интернациональному содержанию, ее обогащению опытом, ее потенциальным возможностям. Именно поэтому мы сочли своим долгом высказать озабоченность незавидным положением переводчиков советской литературы в США. Переводчик в Америке как фигура, безлик и безвестен. Высокий профессиональный уровень советской переводческой школы еще раз наглядно проявился в бВЛ, где можно обнаружить работы в полном смысле слова конгениальные и прославленным оригиналам, возносящие эти произведения в их новом национальном варианте подчас на еще большую художественную значимость благодаря таланту, образованности интуиции переводчика и могучим ресурсам русского языка. Целый ряд переводческих имен в БВЛ достойны восхищения, и среди них прежде всего такие крупные мастера своего дела, как переводчик Рабле Любимов, переводчик Томаса Манна Апт, переводчик Хемингуэя Калашникова и другие, сделавшие переводы библиотеки всемирной литературы событием в нашей литературной и читательской жизни. Я пишу об этом столь заинтересованно, столь пристрастно от сознания того факта, что вся БВЛ, вся сотворенная и выстраданная поколениями литература, нашедшая свое достойное отражение на ее страницах, отныне в распоряжении советского читателя, и что все это отныне и навсегда, наше интернациональное достояние, входящее в нашу собственную культуру, как неотъемлемая часть общего, воспринимаемое нами, также естественно, как воспринимается организмом кровь родственной группы. Еще один факт, связанный с БВЛ, относится к политическому аспекту современности, к правам и свободам личности. Можно шумно об этом рассуждать, но важно, чтобы права личности имели элементарное практическое обеспечение. В данном случае БВЛ – это право человека на широкий, всесторонний доступ и знакомство – с мировыми культурными ценностями, созданными в пределах и за пределами его общества, право, позволяющее ему с наибольшей полнотой приобщиться ко всему, что выработано художественным опытом всех народов. Где, какое еще государство смогло предложить читателям нечто вроде нашей библиотеки всемирной литературы? В ходе издания БВУ проделана огромная, Практически необозримая в одной газетной статье переводческая и научно-теоретическая работа. Общий объем только вступительных статей к томам составил 270 печатных листов, а объем комментариев и примечаний более 450 печатных листов. По существу написан коллективный научный труд, многотомная история всемирной литературы. Это тема особого разговора, Но не могу не сказать. Есть материалы, вышедшие из-под пера крупнейших советских и зарубежных авторов, украсивших и необыкновенно обогативших самую комментируемую литературу, ибо мудрое толкование предмета придает чтению качественно новое восприятие. И об этом нельзя не сказать. Нельзя не сказать и о том, как много сделано новых переводов специально для БВЛ. Так впервые был переведен материал тому в поэзии проза Дальнего Востока, классическая поэзия Индии, Китая, Вьетнама и Японии, впервые открылся для советских читателей «Мир арабской поэзии средних веков». Также впервые предстал в переводе средневековый германский эпос «Парцефал». Не было в мировой практике таких антологий, как классическая проза Востока, классическая драма Востока. «Песня южных славян», «Европейские поэты возрождения» и ряд других. Что касается отечественной литературы, то и здесь есть новшества. Ученые подготовили том древнерусской литературы и сборник. Впервые был создан двухтомник «Героический эпос народов СССР». В новых переводах явились и такие выдающиеся памятники, как Декамерон Бокаччо, Энеида Вергилия, Потерянный рай Мильтона БВЛ и национальные советские литературы, опять же, особая большая тема, погрузиться в которую здесь немыслимо, ведь это связано с коренными социальными и культурными сдвигами в огромном пласте нашего общества. И все же сразу же хотелось бы отметить, в этом смысле самым примечательным фактом, на мой взгляд, является двухтомник Мухтара Ауэзова. Два из двухсот великого казахского писателя, достойно представившего мировой уровень тюркоязычных советских литератур. Иллюстрации к БВЛ составили около 3000 графических листов и здесь искусство выдающегося ранга для экспонирования бвеловской графики потребовалось бы помещение равное по площади манежу. Такое обозрение стоило бы устроить. во всем этом, В этой колоссальной подготовительной и издательской работе, начиная от принципов составления библиотеки, обеспечения научно-справочным аппаратом и вплоть до оформления, принимали главенствующее участие сотрудники Института мировой литературы имени Горького, ан СССР, специалисты Госкомздата СССР, многие крупнейшие писатели, ученые, переводчики, художники. Так же, как древо жизни, древо мысли вечно. сегодня первыми возвели собор всемирной литературы и возвещают большие и малые ее колокола о вечном, неиссякаемом духе человека, пришедшего в этот мир, как гений и творец. 1976 год